Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 12. Кайл так и не позвонил мне, чтобы рассказать о своём столкновении с Брендоном Никэлсом. Но в четверг вечером позвонил сам Брендон Никэлс. Жаль, что всё так получилось, но что ещё я мог поделать, Трэвис? Он пытался унизить меня перед всеми теми людьми. Я бессильно прислонился к стене и попытался оправиться от новости. И что он сделал? Повернулся и ушёл прочь, полагая, ему больше нечего было сказать. И откуда же они у тебя? Ты аж рамах? Я был взвинчен, раздражённым и мой голос выдал это. Да, Брендо, наш шрам откуда, они у тебя? Он грубо ответил. Это шрам от гвоздей, Тревис. Тебе что, по буквам повторить? Он немного успокоился и продолжал. В любом случае, я на него совсем не зол. На самом деле, он оказал мне любезность, такую же, какую ты в своё время оказал Арману Ду Харрисону. Благодаря Кайлу Шерману я стал в глазах людей жертвой, а следовательно, славным парнем. Тогда я проглотил горькую пилюлю и до сих пор чувствовал её вкус во рту. Должно быть, у тебя с Армандом был один учитель, а сегодня я стал учителем для Кайла. Надеюсь, теперь он немножко поумнел. Подростериал был и уверенность в своей правоте, как мы с тобой. У нас с тобой нет ничего общего. Он захихикал. Да перестань ты, Трейвис. Мы с тобой сделаны из одного теста. Мы оба шли по одному пути и набили одинаковые шишки. Как Кайл только-только ступил на этот путь, и сегодня он услышал тот же призыв к пробуждению, какой некогда услышали мы. И какой же призыв услышал ты? М-м, довольно похожий на твой. Помнишь то вечернее служение в христианской церкви? Тогда ты сам себе удивился, не правда ли? лени предполагал, что отреагируешь таким образом. Именно так было и со мной. Я просто проснулся однажды утром и понял: "Эги, вряд ли я куплюсь на это". Очень приятно получить подобное откровение. Но ты сразу становишься аутсайдером, верно? Больше всего на свете мне не хотелось соглашаться с ним, но неохотно и даже сердито я согласился. Да, верно. По крайней мере, Мэриан встала на твою сторону. Здесь я тебе завидую. О воспоминание по-прежнему живое и не потускневшее с годами мгновенно всплыло перед моим мысленным взором. Воспоминание о первой нашей встрече. Мэриан была в смятении, отчаянии, и гневе, но при этом была самой прелестной, голубоглазой, длинноволосой девушкой из всех, которых я видел прежде. Да, хорошо, что она оказалась там. Жаль, что мне не довелось познакомиться с ней. Полагаю, я не могла особо жалеть об этом. Но это же ужасно. Разве ты не понимаешь? Чего я не понимаю? Я исцелил бы её. Мёртвое молчание в трубке. Брендон Никколс снова сделал это. А ты скал в моей душе старое сомнение. Ешвырнул мне его в лицо, раскверял старую рану и оставил меня истекать кровью. И вспоминать прошлое. Верн, друг детства из Сетла, славный парень, с которым мы росли вместе. Мы оба ходили, входили в группу юных христиан в храме Святоносного Евангелия и были друзьями в Боге. Мы оба пели сопрано в детском хоре, пока у нас не произошла ломка голоса. Верн первым перешёл в группу теноров, а я последовал за ним через 6 месяцев позже. Мы стали интересоваться девушками в одно и то же время и вдвоём постигали науку наблюдения за ними издалека. Он лучше меня играл в баскетбол и никогда не упускал случая напомнить мне об этом. Я лучше играл на гитаре и с удовольствием наказывал своё превосходство. Мои модели самолётов выглядели лучше, но его модели летали лучше. Когда я молился у алтаря, устанавливая добрые отношения с Господом, он молился со мной, а я с ним. Он был хорошим другом. Я редко виделся с Верном после переезда из Сетла на маленький островок. Но поскольку в моей жизни образовалась пустота, я решил снова разыскать его. Верно исполнился 21 год, и он работал водителем грузовика в местной транспортной конторе. Снимал квартиру вместе с двумя приятелями. Мне начинал строить свою жизнь. Мне было 20. Я играл музыку блюграсс в оркестрике грязного портового бара в Сиэтле. Попрежнему жил дома с родителями и раскатывал на своей машине. Он посещал какую-то замечательную церковь, И страшно хотел заинтересовать меня. Несмотря на своё разочарование, я достаточно сильно страдал от духовного голода, чтобы теперь не принять его приглашение. Христианская церковь на южной окраине Сетла действительно оказалась замечательной. Я привык считать нашу маленькую церковь на острове безжизненной и скучной, а старый добрый храм Святоносного Евангелия полным жизни и огня. Но храм Святоносного Евангелия казался старомодным и закоснелым по сравнению с христианской церковью. Когда Верн впервые привёл меня на вечернее служение в пятницу, и мы вошли в двери, звук песнопений накатил на нас, словно мощная приливная волна. Зал был битком набит, а люди здесь ничего не делали в полсилы. Все они стояли, вздев руки и раскачивались, как деревья на ветру, снова и снова повторяя одну и ту же радостную музыкальную фразу. Играл церковный оркестр, звенели тамбурины, у песни не было внятных слов, поскольку каждый человек из нескольких сотен собравшихся на служении пел на ином языке. Мы нашли место в заднем ряду. Верн положил Библию на скамью и сразу же включился в происходящее. скинул верх руки и запел слова, какие подсказывал ему дух. Я просто стоял потрясённый и смущённый. Потрясённый потому, что действо глубоко потрясало, смущённый потому, что все присутствующие мужчины были коротко Я аккуратно подстрижен, а я, как положено своему равному бродячему музыканту, ходил тогда небритый и с волосами до плеч. Они были в красивых рубашках и брюках, а я в старой рубахе и потрёпанных джинсах. Все женщины были в платьях, длинных платьях, никаких брюк. Я с ужасом ждал того момента, когда все, а кру окро... все откроют глаза и увидят меня. Вероятно, они подумают, что я не спасён. Потом прихожане перешли на английский и пели ещё минут 20 или около того. Это помогло. Я знал много гимнов, так что теперь оказался на знакомой территории. Когда пение закончилось и все сели, я вздохнул с облегчением. Похоже, никто не пялился на меня и мою причёску. На самом деле, несколько коротко стриженных парней с толстыми Библиями, снабжёнными перекрёстными ссылками Томпсона, и в тонких чёрных галстуках даже подошли пожать мне руку. Я мог бы привыкнуть к этой церкви. Пятидесятнические служения были мне не в новинку. Здесь они проходили более страстно, но я смог бы подтянуться и здорово проводить время. Личные свидетельства вдохновляли, сделанные пастором толкования Библии пришли мне по душе и поразили оригинальностью. Люди казались вполне доброжелательными. Потом пастор решил посвятить некоторое время молитвам об исцелении больных. Я верю, что Господь желает исцелить нас сегодня. Если вы страдаете от каких-то болезней, физических недостатков или ещё чего-нибудь, я призываю вас подойти ко мне и исцелиться именем Иисуса. Человек 50 выжли вперёд и сгрудились вокруг пастора, положив руки на плечи друг другу, в то время как пастор возложил руки на ближайшего к нему. Я не видел пастора в толпе, но слышал, как он молится и кричит в микрофон: "Исцелитесь! Мы выступаем против всякой болезни и всякого телесного недостатка. Исцелитесь!" И все прихожане молились вместе с ним. Происходящее радовало и воодушевляло, всё свершалось должным образом. Я верил, что Господь может исцелять. Я знал, что священное Писание обещало исцеление людям. Я прежде слышал свидетельства людей, исцелившихся чудесным образом, и верил им. Меня с детства приучили жить в ожидании чуда. Но почему-то, когда Верн пошёл вперёд вместе со стальными, всё происходящее стало слишком конкретным. Когда Верн стоял там, обнявшись с соседями и подняв лицо с закрытыми глазами в ожидании, что Бог исцелит его слабое зрение, Мне вдруг стало неловко за него. В то время как все люди вокруг вопили на иных языках, выкрикивали просьбы об исцелении, восклицали аминь, я съёжившись, сидел на заднем ряду, не произнося ни слова. Когда толпа разошлась, и Верн вернулся назад без своих сильных очков, он ликовал в уверенности, что они больше ему не понадобятся. Но я знал, чем кончится дело. Довольно скоро, вероятно, ещё до нашего отъезда домой, ему пришлось снова надеть очки. В любом случае я возвращался домой не с верным. Идея исцеления завладела умами. После служения люди остались молиться перед помостом, и казалось, каждый хотел испытать свои целительские способности. Девушка не старше 16 лет молилась за пожилую женщину, сжав ладонями лицо бедняжки и трясясь всем телом. Всё это выглядело очень знакомо, а разве что она ещё делала языком т-т-т при каждом вздохе, а я до этого не додумался. Двое стриженых молодых людей в тонких галстуках прогоняли болезнь своего друга страстными воплями, обнимая его с такой силой, словно хотели выдавить из него болезнь. Люди стояли на коленях возле скамей, склонялись над алтарём и сидели на полу и всё очень громко ругались с болезнями. Я видел такое раньше и не хотел снова участвовать в этом. В ожидании, верно, я наблюдал за происходящим из бокового прохода, стараясь выглядеть человеком здоровым. и ненуждающимся в молитвах. Верн присоединился к каким-то своим друзьям, которые сидели и стояли на коленях вокруг лежащей на полу молодой женщины, монотонно молясь и прогоняя криками какого-то злого демона. Девушка на полу выглядела плохо, и чем дольше они изгоняли болезнь, тем хуже ей становилось. В этом тоже было что-то тревожное, я испугался. Лавируя между кучками коленопреклонённых и сидящих людей, я пробрался поближе к ним, надеясь расслышать что-нибудь, оставшись незамеченным. Злой дух, выйди из неё сию же минуту, выкрикнул стриженный ёжиком молодой человек, держа вялую руку девушки. Молодая женщина, стоящая на коленях у головы девушки, продолжала месить руками невидимое тесто монотонно бубня на ином языке. Девушка бледная и неподвижная лежала как мёртвая. Мы выступаем против тебя, дух диабета, воскликнула полная молодая женщина в длинном платье с оборками, водя вытянутой рукой над безжизненным телом. Я пригляделся повнимательнее к девушке на полу. Э, а она вообще, то есть только и сумел проговорить я. Дух диабета, ты повеждён, выходи! продолжал вопить молодой человек, а женщина, месившая невидимое тесто, обладала, вероятно, самым громким и пронзительным голосом на свете. Я не мог перекричать этот квалт. "Верно", позвал я. Он сидел, закрыв глаза и исступлённо молился. А внезапно сквозь шум голосов до меня донеслась одна фраза: "Диабетическая кома". Я посмотрел в сторону и увидел девушку в голубо-голубом платье, спорившую с пожилым мужчиной. Она была расстроенной и взволнована, он пытался успокоить её. Больше ничего из их разговора я не услышал, но одной этой фразы было достаточно. Охваченный чувством вины и тревоги, я пошёл прочь, перешагивая через молящихся и пробираясь между группами сидящих на полу людей, но мне нужно было срочно выбраться оттуда. Возможно, я препятствовал нисхождению Святого Духа, шёл путём своей воли, внимал голосу плоти и был введён в заблуждение врагом. Но я выбежал из святилища в вестибюль, надеясь отозкать телефон. Завернув за угол, я увидел в конце коридора открытую дверь церковного офиса и телефон на столе. Я бросился туда и схватил трубку. Извините, я могу чем-нибудь помочь вам? Я увидел пожилую даму в строгом костюме, явно возмущённую внезапным появлением длинноволосого незнакомца в потёртых джинсах. Мне нужно позвонить. Она протянула руку, чтобы взять у меня трубку. Здесь церковный офис, и это служебный телефон церкви. Я не хотел отдавать трубку. Там девушка в диабетической коме, мне нужно вызвать помощь. Я не понравился даме, и она мне не поверила. О чём вы говорите? Я уже набрал 911, на другом конце провода мгновенно ответили. Алло, я звоню из э, Христианской церкви. Здесь девушка. В коридоре послышался лёгкий топот бегущих ног. Девушка в голубом платье влетела в офис и бросилась прямо ко мне. Мне как показалось, она сейчас вырвет трубку у меня из рук. Мне нужно позвонить в службу спасения, тяжёлый случай. Я уже позвонил. Скажите, это диабетическая кома? Это диабетическая кома, сказал я. Христианская церковь. Я посмотрел на девушку в голубом платье. Какой здесь адрес? 2330 South Old Nat, сказала служащая церкви. Она начинала верить. Я повторил адрес в трубку. Они убьют её, в отчаянии воскликнула девушка. Я выслушал сообщение диспетчера и повторил для девушки: "Санитарная машина уже выехала". Девушка, охваченная тревогой и гневом, посмотрела в коридор. Им лучше пустить врачей. С этими словами она выбежала из офиса. Я последовал за ней, а служащая церкви поспешила за мной. Из святилища по-прежнему доносились молитвы и пение. По всей видимости, никто там понятия не имел о том, что мы делаем. Когда прибыла санитарная машина, своим сиреной, включёнными мигалками, мы с девушкой провели двух медиков прямо по центральному проходу в переднюю часть зала. Верно его друзья по-прежнему боролись с духом диабета и страшно изумились, когда медики стали проталкиваться к больной. Извините, пожалуйста, спасибо. Верн, опрокинутый на пол толчком одного из медиков, встал на ноги и посмотрел на меня так, словно я предал самого Господа. Стриженный ёжиком молодой человек пытался спорить: "Сэр, можете мне поверить, это не медицинская проблема". Полная девица в платье с оборками просто продолжала молиться, держась к больной так близко, как только позволяли медики. Что же касается молодой женщины с пронзительным голосом, то она вскочила, подступила к девушке в голубом платье и обрушила на неё всю мощь своих голосовых связок. Остальные продолжали молиться, стенать и восхвалять Бога с закрытыми глазами и воздетыми руками, не замечая происходящего рядом. Медик попытался измерить девушке давление, приложив стетоскоп к её руке. "А можно попросить этих людей замолчать? Я ничего не слышу", подбежал пастор с красным от возмущения лицом. "Что здесь происходит?" Он увидел медиков и сразу всё понял. Он обвёл зал сердитым взглядом. Кто вызвал этих людей? Пастор встретился со мной глазами, и я понял, что друзьями мы не станем. Потом последовала ответная реакция. Верн и Ёжик начали орать на медиков, требуя оставить девушку в покое. Ложёная глодка, умоляла пастора выгнать этих людей. А толстушка в оборках начала рыдать и причитать: "Уйдите, уйдите вы, всё испортили". Ложёная глодка вцепилась в голубое платье и стала оттаскивать её в сторону. Ёжик подскочил и принялся успокаивать ложёную глодку. Верн шарил по скамье в поисках очков, а потом нацепил их на нас, чтобы получить возможность испепелять меня взглядом. Медик, пытавшийся измерить больной давление, покачал головой, а его напарник прокричал: "Да можно попросить этих людей отойти в сторону? Освободите нам немного места и давайте потише, пожалуйста". Наконец пастор принялся призывать людей к молчанию и спокойствию. Санитары вкатили в зал носилки, уложили на них девушку, бегом довезли её до санитарной машины и унеслись прочь с включёнными мигалками. Всё произошло очень быстро. Я помню, как мы с голубым платьем стояли перед дверями церкви, провожая взглядом санитарную машину. Мы переглянулись, а потом осознали, что за нашими спинами стоит по меньшей мере сотня возмущённых людей. А, наверное, нам лучше поскорее убраться отсюда, сказал я. Я еду в больницу, сказала девушка. Я оглянулся через плечо. Ко мне решительно направлялся Верн, и я понял, что сейчас начнётся проповедь. К -к -к а вы меня не подвезёте? тревис прошептал Верн, хватая меня за рукав. Это ты вызвал санитарную машину? Я уже собирался ответить утвердительно, когда он набросился на меня. Ты хоть соображаешь, что ты наделал? Она могла спастись сегодня. Она могла освободиться. Она могла умереть, парировала в голубое платье. Она доверилась Богу. Это было её решение. Вы вмешались. Шэрон, моя подруга, и я спасла ей жизнь, Врен раздражённо закатил глаза и потряс головой. Ты просто Он запнулся, снова потряс головой, расстроено развёл руками. Ты орудие сатаны, тебе это известно, ты льёшь воду на его мельницу. А я вижу, ты снова в очках, сказал я. Моё замечание о Шаломиле верно. Он быстро стёрнул очки, голубое платье похлопало меня по руке. Я могу подвести вас. Я махнул верно рукой, давая понять, что наши разговоры сегодняшней встречи, если уж на то пошло, закончены.